Ей показалось, что тень сняла шляпу, и негромкий голос прозвучал из мрак. — Да, мэм, да, мы уходим. Наш отряд последним оставил укрепление, примерно в миле к северу от города. — Значит, вы? Значит, армия в самом деле отступает? — Да, мэм, янки подходят. — Янки подходят. А ведь она об этом забыла.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 Взвизгнула Пресси, сжавшись в комочек возле скарлет «Ой, мисс Карлетт, они нас всех убьют! Выпустят кишки, они...» «Замолчи!» — крикнула скарлет Это были ее мысли. Облеченные в слова, произносимые дрожащим голосом, они становились еще ужасней. Снова ею овладел страх. Что же делать? Как спастись? Кому броситься за помощью?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 «Боже милостивой, мисс Карлетт!» Но неумолимая рука хозяйки заставила ее спуститься по ступенькам с веранды. Скрипнула калитка, и скарлет крикнула вслед. «Бегом, дурная!» Она услышала частый стук подошв, когда Присси припустилась рысой, и вскоре мягкая земля поглотила эти звуки.